Кирпич. Одиннадцатый. Руки в карманах, сгорбленные плечи, голова опущена так низко, что кажется, у Панченко нет шеи. Бог ты мой, да ведь он мои ошибки повторяет. Я почувствовал себя Мохаммедом Али, против которого на ринг выпустили Алину Кабаеву. «Стажер! Какими ветрами?» – воскликнул я. Костя не ответил. Подошел к нашему столу и х м у р а не глядя на меня, сказал Лиде. «Лида, мне нужно с тобой поговорить!» «Нам не о чем с тобой разговаривать!» Чеканя слова, ответила она. «Здороваться не учили?» Мрачно спросил я у Кости. «Че ты м в я к а й шелух?» Загорелся Панченко. «Сиди, не рыпайся!» «Что?» в з р е в е л я. «Ты ч щ е и глухой?» С издевкой спросил Панченко. «Да ты, с т а ж ё р вообще охуел!» Уже спокойнее поинтересовался я.